Глава семнадцатая Переход произошел внезапно, доли секунды, и вот я уже промотав сотни вариантов того, как можно спастись, прибегнул к самому эффективному и наиболее реалистичному. Все происходило очень быстро, и я видел происходящее как в замедленной съемке. отцепил руки канэхара от руля неуловимым движением, разогнанным с помощью способности. Тут же перехватил руль. Я все еще видел дорогу и в последний момент повернул влево. Отбойник пролетел справа буквально в паре сантиметров от Порше. Мне повезло, что здесь было одностороннее движение и две полосы, одной из которых я и воспользовался, чтобы обогнать не особо спешившие автомобили. Подвинув водителя ближе к двери, я вытянулся в струну, чтобы достать до педалей. Было сложно, но я начал потихоньку сбавлять скорость. Переключился на пониженную, затем на третью. Канахаров цепился в мою руку достаточно сильно, глаза его начали выкатываться из орбит. Он затрясся, но надо было сначала остановиться на обочине. Я переключился на первую передачу и, заметив небольшой пяточок слева, свернул на него, остановился и отцепил руку задыхающегося водителя. Затем я пошарил под его креслом и мои пальцы нащупали флакон ингалятора. Вот, я поднялся с проекортука Нехары, нажал несколько раз. Его приступ начал сходить на нет. Он выхватил ингалятор и начал нажимать. Я насчитал одиннадцать раз. Ну все, я выжил. Сердце до сих пор бешено колотилось в груди, кортизол начал расщепляться в крови, и способность медленно отходила на второй план. Адреналин все еще заставлял кровяной насос работать на полную мощность. Я вышел из машины, закрыл глаза и попытался успокоиться. Получилось не сразу. Спа, спасибо вам. Услышал я позади охрипший голос. Если бы не вы, все нормально. Я же не мог поступить по-другому, ответил я ему, повернувшись. Канехара выглядел, будто вампир, сошедший с обложки комиксов. Лицо бледное, прическа взъерошенная, взгляд дикий с нездоровым блеском. Иначе бы мы оба оказались сами, знаете где. День шабанутый какой-то. Канхар сел на асфальт, провел по лицу рукой и уставился вперед на проезжающие мимо машины. Сначала чуть не упал с лестницы, затем опоздал на работу, теперь вот этот приступ, который не по графику. За черной полосой всегда идет белая. Попытался я его успокоить. Мои слова он услышал и кивнул, и кннул, и еще распышекнул в рот ингалятором. «Вы правы. Да и вообще, мы сами делаем свой день», — ответил он, поднимаясь на ноги. «Вы уж простите, что раскис. Надо держаться». «Понимаю», — ответил я. «Главное, берегите свое здоровье. Не будет его, и жизнь будет не такой яркой». Канехара согласился и с этими словами. Довез он меня под присмотром и на пониженной передаче. Теперь я держал им галлятор в руке, готовясь передать ему в любой момент. Судя по его взбодораженному состоянию, приступ мог повториться в любой момент. После того, как он припарковал Порше, запрыгнул в такси, которое уже дожидалось его. Я постепенно приходя в себя после такой встряски, направился к своему подъезду. У входа заметил встревоженного Ютаро. Он скрывал свое лицо под капюшоном и суетился. Увидев меня, он быстрым шагом направился в мою сторону. Канакун, где тебя носит? Я уже начал переживать. Мало ли что. Он огляделся, видимо, в поисках камер, затем убедился, что их рядом нет, и откинул капюшон. А что случилось? За тобой кто-то следит. Ты забыл? Насыщают Якудза. Прошепел он. В любой момент может что-нибудь допроизойти,、да、дружище, тебе надо выпить успокоительного. Усмехнулся я. На то так параноиком станешь. Ну что сделали? Судя по времени, а сегодня четверг. Ютара скорее всего хотел передать мне поддельные результаты анализов. Да, держи. Он протянул свернутый листок. Я взял его, рассмотрел. Все как полагается. подписи и печати заключения врача настоящая справка можешь не сомневаться ответил Йетара отлично ответил я и протянул ему три купюры в десять тысяч йен это тебе за работу да ну брось ты скорчил обидчивую гримасу Йетару мне для друга ничего не жалко убери деньги точно я ж забыл что ты миллионером стал спрятал я купюры обратно в карман Да хороший же прикалываться. Сам знаешь, что быстро потрачу. У меня с отцуке вон уже сережки бриллиантовые присмотрела. Смотри, дружище, чтобы она тебе не раздела до нитки. Предупредил я. Да все в норме, я контролирую. Уверенно ответила Ютару. Ладно, не будем отсвечивать. Пока. Приятель махнул рукой, натянул капюшонный, пружинящий походкой зашагал в сторону своего дома. Я же поднялся в квартиру, переоделся в домашнее и перекусил тем, что оставалось от вчерашнего ужина. Ферментированные бобы залил несколькими видами соусов и с аппетитом поел. Затем сходил в душ и услышал звук входящего сообщения. Мико напоминала, что в субботу состоится корпоратив на яхте. Точно. Затем в лайн написала Хатару и подкрепила новым фото новое платье. На этот раз малахитовая с золотыми ветвяеватыми узорами. И почему она вечно выбирает этот цвет? Платье было шикарным, точнее на ней оно смотрелось шикарно. В меру глубокая декольте, открытая спина и вырез на левой ноге почти до пояса. Ты красотка, и платье это лишь подчеркивает, ответил я. Спасибо, рада, что понравилось. Ну теперь я буду первая красотка на празднике. Написала Хатару. Интересно, на какой праздник она собралась? На очередное открытие очередного ночного клуба? Я не стал спрашивать. Надо будет сама расскажет. Еще немного пообщавшись, я пожелал ей спокойной ночи и напомнил себе, что завтра вечером важный созвон с Исикавой улегся спать. Утро началось как обычно. Встал пораньше и купил себе в комбине завтрак по пути на работу. Последний день недели начался весело. Зашел я в свой кабинет за минуту до начала рабочего дня. Несмотря на то, что голова слегка шумела от вчерашнего Саке, немного взбодрился утренним кофе. Затем отправил на почту Кумора Сачио, тому самому врачу, который курировал обязательную диспансеризацию сотрудников Фудзи, результата анализа крови. А、взглянув на входящие, увидела аж целых пять писем с просьбой помочь с проверкой данных. Это рекорд. Отсылы было три и то один раз. Распечатал все, что прислали, подчеркнул необходимое и понёлся в офис. Когда зашёл, заметил уныние в лицах сотрудников. Причём Сузуму был зрядно пухшим после вчерашнего. Девушки пытались замаскировать свое состояние косметикой. Но глаза были красными и проглядывали мешки под глазами. Видно, хорошо отдохнули вчера в клубе. Туда-то они и отправились после ресторана. Йори пробежал мимо меня, возомнив себя спринтером, и буквально упал на свое кресло. Как оно не сломалось, Сюма, не приложу. Гонзосан, я пришел вовремя, выпалил он запыхавшимся голосом. Меня задержал охранник на входе. Там какой-то новенький и потребовал пропуск, пока нашел его. «Объяснение принимается», — улыбнулся я в ответ и обратился к остальным. «Ну а вы чего приуныли?» «Голова болит, Ханзу-сан», — отозвался Сузуму, потирая виски пальцами. «У меня тоже», — поднял руку Тайоми. «Да ладно вам, Накамура-сан», — ответила слегка севшим голосом Майоко. «Вы не ходили с нами в ночной клуб, так что не придумывайте». «Ну и что, Кагава-сан?» — Тайоми скорчил обиженную физиономию. Я в кафе зато выпил больше всех. Нашли чем хвастаться? просипела Майюку. Кака вы сам что с голосом? спросил я и Майюка тяжко вздохнула. В клубе было караоке, ответила она. Понятно. Я прошел по столам, на каждом оставляя по большой стопке документов. Вот это задание на день. Давайте его сделаем все-таки пораньше. Ого. покосился на свою стопку тайями, это прям много. Так налейте кофе, энергетик попейте, собираемся и вперед. Захлопал я в ладоши. Иори достал какую-то большую бутылку, сказав, что есть с собой фруктовый фреш. Тайями вытащил три банки энергетика. Предлагаю совместить, просиял Сузуму. И шефа нашего угостим. Будете пробовать Ханзасан? А почему бы и нет? Улыбнулся я. Иори будто всю жизнь проработал барменом. Нашел в обеденной комнате стаканы и начал смешивать напитки, орудая своей бутылкой как шейкером. В итоге каждому досталось почти по полному стакану экспериментального средства под кодовым названием, которое предложил сам Иори. «Ожибитель». Я сделал глоток. Хм, неплохо. Затем еще два глотка. Поймал себя на мысли, что напиток действительно оживляет. Выпив все содержимое, я почувствовал, как голова прояснилась и появилась энергия. Да и постальным по тоже наблюдал существенные метаморфозы. Переход начался очень плавно, то, что нужно для работы с большими массивами данных. Надо бы предложить нашему боссу эту штуку, ответил Вори. Оживитель, сделай своего утро бодрым. «Неплохо, Кавагути-сан!» — похвалил я его. «Отправьте заявку. Почему бы и нет?» Все развеселились, а я вновь напомнил, что чем раньше закончим, тем раньше я всех отпущу домой. Точнее, как добавил Тайоми, на очередной намекай. Мимо меня не прошло странное поведение Майоко и Сузуму. Они всячески делали вид, что не замечают друг друга. «Опять что-то у них случилось. Ну а мне-то что?» Сами разберутся, не маленькие. Благодаря волшебному напитку Йори со своей основной работой на неделю я справился в первой половине дня. Теперь оставалось дополнительное, которую и без способности решу. После того, как курьер доставил японскую пиццу, окона мияки и темпуру, я пообедал в своем кабинете. Затем увидел напоминание от Фудзивары о проекте, который нужно презентовать Исикаве. и материал, который следовало передать, несколько файлов. Затем занялся своими делами. Надо было прибраться в последние самые замороченные папки на рабочем столе, которую оставил после себя Самай. И... Вот же негодяй, будто специально для меня готовил такие заморочки. Справился я за четыре часа, и тут же пришло сообщение в чат нашего отдела: мы справились. Тут же на мою почту начали приходить отчеты от сотрудников, просто красавцы и красавицы. Конечно, я вышел в офис, чтобы похвалить за выполненную недельную цель. Даже больше скажу, друзья, объявил я всех радостным взглядом. Мы превысили планку на пятнадцать с половиной процентов. Раздались торжествующие крики. Громче и звучнее всех кричал Иори, а выше всех находился Сузуму. Он встал на стол и поднял руки вверх, закричав в потолок. Опять этот злобный взгляд моего в его сторону. Сузуму что-то танцевал на столе в ночном клубе. Впрочем, я не удивлен. Так, Кашемирсан, свести со стола. Сделал я замечание. Вам потом еще за ним работать. Ах да, эмоции, Ханзасан. Радостно ответил Сузуму. Мы долго этого ждали. Вы не просто ждали, вы делали. Подметил я. В отличие от предыдущих месяцев в прошлом году начала Майо, но я ее перебил, когда Васан не в прошлом году, не в позапрошлом. Да, я изучил статистику работы отдела за последние пять лет. Это наше исторический максимум, и надеюсь, что это только начало. Принимая поздравления и на свой счет я всех отпустил. Уже через минуту офис опустел. Я остался наедине со своими мыслями и планами. А в планах было доехать домой и созвониться со Секавой. Добрался до своей родной парковки удивительно быстро. Еще один день зеленого коридора, когда я не постоял ни на одном светофоре, пролетая на зеленый свет. Правда, пришлось заехать в магазины приобрести на корпоратив еще один костюм и заодно офисный запасной. Ведь на одном я порвал брюки, когда недавно упал во время мощнейшего отката. Корпоративный костюмчик был что надо — черный, солидный, с красным галстуком.、И、еще в комбине взял себе ужин — анегири с морепродуктами и мясом, а также гречневую лапшу с собу с овощами. Когда перекусил, услышал сигнал сообщения. Ну да, от Асикавы пришел запрос на созвон. Я ответил, что готов. Интересно, какую информацию он мне будет передавать. Собрался с мыслями. Вспомнил все, что мне сообщил Фудзивара, и принял звонок. Здравствуйте, Хансусан. Голос Исикавы был напряжен. Надеюсь, что у вас есть, что мне передать. Я в свою очередь собрал материал такой, что вас точно это обрадует. Доброго вечера, Исикавасан. Ответил я. Шикарно. Мне тоже есть что сказать. И эта информация строго зашифричена. Конечно, понимаю. Заухоло Исикава. У меня тоже проект не на слуху, так что наш обмен будет равнозначным. Итак, что у вас? Освежитель воздуха Максима плюс, ответил я. Уже успешно протестировано на добровольцах. У меня средства от плесни и результаты тестов просто феноменальные, ответила Сикава. Итак, в чем польза вашего продукта? Убирает все дурные запахи и насыщает воздух озоном. То есть ко всему прочему убирает бактерии, укрепляет иммунитеты. И... Да я знаю, можете не перечислять Хандзасан. Прекрасно, воскликнула Секава. Это же, это ведь прорыв. Жду не дождусь материалов по разработке. А у меня средства и шицум, моментально уничтожает любую плесень и все известные микробы, а также предохраняет от дальнейшего появления. Просто фантастика, скажу я вам. «Тогда обмениваемся данными, Исикава-сан», — напомнил я. «Да, разумеется, Ханзо-сан», — ответила Исикава, и волнение проскользнуло в его голосе. «Все, что есть на данный момент. Пришлите только адрес почты. Свой я тоже отправляю». Когда мы обменялись письмами, Исикава уже успел проверить те документы, которые я приложил, и довольным голосом подтвердил, что сделка прошла успешно. «Как я уже и говорил, Хэнзо-сан, солидное вознаграждение переведу вам, когда удостоверимся в пользу вашего продукта», — напомнил Исикава. «Да, конечно, Исикава-сан», — ответил я. «Все понимаю. До связи». «До свидания, Хэнзо-сан. И еще раз спасибо». Поблагодарил Исикава и отключился. «Ну что же, посмотрим, что там такое он мне прислал». Я принял таблетку кофеина и тут же произошел переход. Отлично, я быстро просмотрел файлы. Огромные таблицы исследований, тысячи цифр, десятки этапов и сотни экспертных заключений и выводов после испытаний средства. Мой мозг принялся перерабатывать тонны информации. Сверяясь с информацией в сети, уже через час я понимал, что это средство действительно уже скоро должно выйти на потребительский рынок. Даже рекламный слоган уже придумали: «И Шидзу, не дай плесени ни единого шанса». Еще через час я понял, что это подстава. Более двух десятков цифр были изменены, а несколько выводов оказались липовыми. Остальное было верным. И сикава сам не понимает, что наблюдечки предоставил секретную информацию, точнее даже не он, а Мутсухаши. В общем, сами виноваты. Я создал копию, зашел в редактор и выделил маркером те места, которые были изменены, внес несколько комментариев, а затем отправил проект в отдел разработки отложенным письмом. Написал, что если поработают над этими цифрами, скорее всего что-то выйдетдельное. Отправил. И выдохнул. Способность затихла, вновь спряталась где-то внутри меня, выжидая очередной момент, чтобы выйти наружу и помочь своему хозяину или носителю. Привет, Микутиан. <связывая> Услышала Мика в трубке голос подруги. Надеюсь, не разбудила? Да нет, что ты, Хатарутиан, ответила она, примеряя бежевое приталенное платье. Самое то одеться на завтрашний корпоратив. В последнее время подруга напоминала о себе все реже, и все их общение сводилось к таким вот звонкам, которые очень часто были ни о чем. Мико прекрасно понимал, в чем дело. В Хандзокааном Хатару ревновала его к ней, и это было понятно даже без объяснений. Когда они общались в последний раз, Йокай дернул ее за язык, рассказать о прогулках с Кано. Хатаров в свою очередь ответила, что и ей нравится с ним общаться. Он даже смотрит на нее так, что мурашки пробегают по коже. Ты что-то хотела, Хатарутян? – спросила подругу Мика, когда возникла пауза. Да, завтра в вашей фирме корпоратив, – ответила наконец Хатару. Возьми меня с собой. Мы же с тобой подруги, и ведь давно не была на таких мероприятиях. Слушай, я тебе прекрасно знаю, – настороженно сказала Мика. Дело же не в этом. Ну да, не в этом, призналась Катару. Просто там будет Кано и очень интересно. Мика не на шутку напряглась. И что? Так, подруга, стынь. Катару задумалась и затем ответила: Я давно хотела с ним поговорить, но то, что мы там будем вдвоем, еще лучше. Не поняла, простерялась Мика. Что ты имеешь в виду? А вот это я сейчас тебе объясню. отвела Хатару. Растерзывание зашло так далеко, а тут единственный вариант. Надо прибегать к решительным действиям.、А、затем Хатару рассказала, что нужно организовать, и Мику с ней согласилась. Этот вариант казался девушкам единственным, чтобы решить их общую проблему. В этот раз яхта была поскромнее, двухпалубная. Но зал, где проходил корпоратив, мне понравился больше. Он был просторнее и не было такого столпотворения. Мы нежались друг к другу, как селедки в бочке, и от этого даже дышалось легче. Да и сцена была побольше, и на нее грамотно была распределена аппаратура. Владелец корпорации и особо приближенные к нему смотрели сверху вниз из просторной ложи, точнее второго яруса. Ложа была разделена на несколько частей. В каждой был размещен большой стол. В центральные ложи я рассмотрел Фудзивару. На нашем уровне перед сценой столики для высшего руководства, где расположился и я, в компании Садзири Нанами в белом платье и еще каким-то меланхоличного вида мужичком в сером костюме. Мы и сотрудники стояли сзади у фуршатных столов, и оттуда раздавался гул голосов, смех, некоторые выкрики приветствия. В общем, стандартная атмосфера перед выступлением владельца корпорации. Через пять минут на сцену вышел фудзивара, поблескивая золотыми запахами на рукавах темного пиджака. Приветствую всех собравшихся, начал свою речь босс. В этот раз гарантируем, никто никого отравить не будет. Трак тоже не планируется. В ответ его поддержали смехом. «Наш отдел безопасности сделал все, чтобы вы отдохнули, не опасаясь за свою жизнь или здоровье». Далее Фудзивара вновь подчеркнул результаты работы отделов, не обойдя своим вниманием и достижения последних недель. Наконец-то я услышал, как он похвалил наш отдел. «Конечно, этого бы не было без нового начальника отдела. Энзо-сан, прошу вас, встаньте!» — продолжил Фудзивара. Корпорация должна знать своих героев. Я поднялся со стула и поклонился боссу, затем повернулся и поклонился подборные аплодисменты остальным, кто был в зале. Через полчаса после того, как Фудзивара рассказал о ближайших целях компании и ушел со сцены, ко мне подошла Мико. Она выглядела потрясающей. Бежевое платье идеально сидело на ней. А бриллиантовые серьги и колье подчеркивали ее статус. Она отозвала меня в сторону. «Кана-кун, нам нужно поговорить», — прошептала она. «Прямо сейчас», — удивленно ответил я и заметил, что она очень сильно волнуется. «Да, прямо сейчас», — выдохнула она. «Пошли за мой столик». Мы поднялись в ложу, которая была расположена справа от той, где сидел Фудзивара. Мику села спиной к залу, я расположился напротив нее. «Так и что мы будем обсуждать?» Улыбнулся я. Мику натянуто улыбнулась в ответ. Позади я услышал шорох одежды и бархатный голос. «Привет, Кану-кун!» Мимо меня прошла Хатару в том самом платье, которым она хвалилась совсем недавно. Затем подвинула стул и присела возле Мику. «Хм, интересно». Я был немного растерян и не знал, что ответить на это. Передо мной сидели две красивые девушки и внимательно смотрели на меня. В глазах каждой из них я прочел волнение. Так и что вы хотите мне сказать? Решил я разрушить воцарившуюся тишину. Не сказать, спросить, ответила Мико. Кого из нас ты выберешь?